27 марта, вторник день, округ Юма, Аризона, США. Дрика при первом уроке стрельбы воображение не поразило, но и плохого сказать о ней было нечего. Сначала пугалась выстрела, щурилась и часто моргала, потом немного втянулась. А уже через час стало попадать самодельные мишени из картонных коробок. На 10 метрах из пистолета, на полусотни из Хеклера. Для мертвяка меткость пока недостаточная, тому надо в лоб целить или куда-то около, но в человека должна попадать. «Еще учить надо, но, по крайней мере, труды пойдут не впустую». Отстреляла она магазины Штайра с оптикой, и в этом мне понравилось куда больше. На двух сотнях ярдов пули шли очень даже кучно. Сказалось то, что руки у Дрики слабые для удержания оружия на весу, а из положения лежа и с упора, с сошек, начал выручать глазомер художника. Моторика ведь мышечная у стрелка, и у художника похоже на самом деле. Глаз рука поставить точку, не промахнувшись, и выставить прицельную марку, остановив в нужном месте». Затем подумал и пришел к решению, что сегодня же заставлю Дрику тренировать руки, причем активно. Не годится так, пусть хоть с гантелями занимается. Сам я тоже немного пострелял из этой винтовки и остался вполне доволен ею, как легкой снайперкой. Кучность была вполне терпимая, стрелять было легко. В случае чего из пары сотен метров я легко ухлопал бы любого зомби, возникнет такая необходимость. В завершение пострелял из зига с полуторакратным окогом. И этот прицел мне очень понравился. Целиться двумя глазами не мешает, наведение на целим мгновенное, почти как с холосайтом, но меткость растет. Полезная штука. Правда, после этого сразу же вернул на место холосайта полуторакратник, решил переставить на запасную М4. Пусть будет так. Так и нашим, и вашим получится. Затем Джефф, пристально наблюдавший за нашими упражнениями, да еще и учивший Дрику, сказал, «У девочки неплохо для первого раза. Есть глазомер, только надо руки тренировать». И со спуском пистолетом заниматься целыми днями, целиться в камешки. А теперь поехали нечего время терять. И наша боевая «Тойота», повеляв между холмами, за которыми мы прятались, вновь выкатила на дорогу, буксанув в пологом кювете и, поднимая за собой, шлейф в густой желтой пыли. Джефф, кстати, в салон теперь залез, адрика перебралась на тесноватое заднее сиденье полуторной кабины. Впрочем, она там вполне нормально пристроилась при своей хрупкости и гибкости. Это мне с моими габаритами там не повернуться. Ехали настороженно, постоянно оглядываясь. С одной стороны здесь простор для маневра, поля кругом, а с другой... Единственное укрытие холмы, но нас от них отделил узкий растительный канал с водой, через который только пешком можно перебраться. А с противоположной же стороны на все обозримое пространство тянулась плоская, как стол равнина, разделенная на аккуратные прямоугольники полей. Изредка встречались фермерские домики, выглядевшие безлюдными и брошенными. Но это в основном были времянки, сами фермы находились в других местах. Дорога сначала прилежно повторяла конфигурацию растительного канала, тянущегося вдоль холмов. Затем ей это надоело, и она вдруг выпрямилась, повела нас в поля, прямая как стрела. Но, словно застеснявшись такого порыва, резко свернула вправо, снова прижавшись к холмам и старательно повторяя их очертания. Впереди показалась развилка. Наш пыльный проселок упирался в узкое асфальтированное шоссе, ведущее на север в глубину гигантского полигона, который тянулся справа от нас, за той самой линией холмов. «По 95-му поедем, до поворота на империи Алдам, сказал Джефф, выворачивая руль. Пикап слегка подпрыгнул, вывалившись на асфальт, а затем начал разгоняться, быстро потеряв пыльный хвост, волочившийся за ним, пока его колеса месили пыль грунтовки. «Может, был смысл поехать вдоль канала?» – спросил я. «Выше вероятность, что увидим что-то интересное, люди будут тянуться к воде». «А мы так возвращаться будем», — ответил он. «Здесь по пути две территории полигона, хочу в них заглянуть. Охрана здесь частная, можно встретить знакомых». «А что за компания охраняет полигон?» — заинтересовался я. «Они напрямую охранников нанимают, подчинены полигонному начальству», — ответил Джефф. «А вот главным над ними мой приятель, раньше вместе работали инструкторами». «Это у национальных гвардейцев?» — уточнил я. «Точно». Шоссе тянулось между двух гряд невысоких холмов, местами заросших желтым кустарником и травой. В свое время, когда в этих краях копали что каналы, что места под прокладку шоссе, никто вывозом грунта особо не заморачивался. Зачем его вообще вывозить в пустыне? Его вываливали рядом неряшливыми насыпями, которые постепенно зарастали скудной пустынной растительностью и прекрасно исполняли роль дополнительной защиты от наносов песка. Но это в мирное время. А сейчас такая картина напрягала. Видимость дороги была ограничена буквально десятком мест в каждую сторону. А сама дорога была прямой, как натянутая веревка, и устроить на ней засаду так просто, что с такой задачей справился бы и младенец. Не обнаружить заранее, не сманеврировать, не укрыться. Беда, да и только. Такие мысли не успокаивали. Я даже скинул карабин с предохранителя и держал его в руках, готовясь открыть огонь во все подозрительное, чтобы не увидел. Мою нервозность заметил Джеф, который сказал... Не думаю, что здесь что-то может случиться. Нормальные люди должны ехать вдоль реки, а здесь пусто. Какой смысл тогда тут засады устраивать? Только под солнцем жарится. Высматривай свежие следы колес от дороги за насыпь. Тогда это будет подозрительно. Тут он прав, конечно. Дорога пуста, кто будет поджидать на ней случайных проезжих. Есть и получше охотничьи угодья в окрестностях. Однако я решил не расслабляться и всматривался в обочины и насыпи впереди до боли в глазах в поисках следов, свернувших с дороги машин. Километров через пять я заметил две огромные пушки, стоящие прямо в пустыне. Перекресток, знакомое место. А это два экспоната. Могучая гаубица калибра М1 в 240 мм и атомная пушка М65, продукт холодной войны. Перелицованная германская железнодорожная пушка высокой мощности К5 и переставленная на автомобильный трейлер. Вообще, местный военный полигон был богат на подобного рода экспонаты, выставленные в самых неожиданных местах, являющиеся местами паломничества туристов и местных школьников. Мы свернули прямо между образцами артиллерийской монструозности и вскоре увидели четыре стоящих кучкой старых танка. А дальше, справа от дороги, виднелось множество широко разбросанных по окрестностям строений. Какие-то склады, контейнеры, сетчатые заборы. И все это словно нанизано на сеть отличных асфальтированных проездов, соединяющих эти разрозненные, на первый взгляд, участки территории в единую систему. «А что это?» — подала с заднего сиденья голос Дрика, до этого момента молчавшая. «Нечто вроде промзоны при жилом городке», — ответил я. «Чуть дальше будет поселок, где живут те, кто работает на полигоне, а здесь их склады, всякие офисы и прочее». «А там дальше что?» — спросила она, вглядываясь в горизонт. «Самолеты?» «Там небольшой военный аэродром», — ответил уже Джефф. Одна полоса и пара рулежек. Геркулесы садятся обычно. И впрямь далеко-далеко были видны силуэты двух военных самолетов, с такого расстояния, оказавшиеся не зелеными, какими они были на самом деле, а серыми, словно из бумаги вырезанными. кто- то есть, кажется», — сказал Джефф, останавливая машину и протягивая мне бинокль. «Посмотри, кто там на два часа». Я взял обрезиненный увесистый бинокль и приложил глазам, направив в указанном направлении. «Так и есть люди. Два белых фордовских пикапа в простой рабочей комплектации. Возле них несколько человек с карабинами, все в зеленоватых бейсболках и рубашках, черных разгрузках, светлых брюках. Правит секьюрити без вопросов». «Охрана вроде», — сказал я и передал бинокль обратно Джеффу. Тот принял его, всмотрелся, затем кивнул. «Они самые. Поехали, пообщаемся». «Ты только осторожней», — сказал я. «Народ нынче нервный, а если кто нервный, да еще и вооруженный, то это может быть опасно. Как-то не хочется на дурную пулю налететь». «Я там с большей половиной лично знаком», — ответил Джефф. «Узнаем у них, что здесь и как». Наш ярко-красный пикап тронулся с места и поехал в сторону промзоны, вызвав заметное внимание у охранников. Стоявшие досели кучкой, они быстро рассредоточились в редкую цепь, агрессивности однако не проявляя. Когда мы подкатили ближе, Джефф с удовлетворением кивнул и сказал... Троих из них я знаю, все в порядке. Хорошо, если в порядке, философски ответил я, после чего повернулся к Дрике. Ты все же не расслабляйся. Вообще ни с кем, понятно? Времена теперь такие... странные. Да ладно, не пугай девочку, усмехнулся Джефф. Нормальные это ребята. При этих словах мне вспомнились толстяки, папа с сыном, которые при иных обстоятельствах тоже были всем нормальными на заглядение. А вот в данном конкретном случае превратились два мешка с дерьмом. Так что всякое бывает, всякое. Но в данном случае ничего страшного действительно не произошло. Мы еще подъезжали к стоящим охранникам, как Джефф высунулся из окна, крикнул что-то, что я не разобрал, и помахал рукой. Люди заулыбались, заметно расслабились. Тойота подрулила ближе, тормознула. Джефф заглушил двигатель. «Привет всем!» — сказал он, вылезая из машины и протягивая руку здоровяку с подковообразными усами и слишком маленькими для его большого красного лица черными очками. Тот вполне сердечно ее пожал, затем Джефф представил нас. Дрика, Андре, мои друзья, вместе спасаемся. Дик, Пабло, Мич, Арни, Сел, Хосе и Айзек. Быстро представил мужик с усами свою компанию, начав самого себя. Все по очереди кивнули и пожали мне руку. Заодно все косились на Дрику. Местный фетиш, бейп с пушкой. Она всем сдержанно улыбалась и, как я заметил, держалась все время чуть позади меня. Правильная реакция молодой женщины для трудных времен. «Как вы тут устроились?» — сходу спросил Дика Джефф. «А то мы пока спрятались у черта в заднице, но хотим теперь немного разобраться, что творится вокруг города». «Ну, как сказать?» — немного задумался усатый Дик. «Военных здесь пара взводов всего с полковником во главе. В основном мы — частная охрана, люди из пограничного патруля, кое-кто из национальной гвардии подтянулся. И маринс с авиабазы дали человек 50 на усиление. Полиция — аризонская и калифорнийская». Весь из W.A.T. Юмы почти в полном составе. В общей сложности человек 500 боеспособных набралось. Это если без семей считать. «А что, думаешь к нам перебраться?» «Почему бы и нет, пожал плечами Джефф. А как устроились? Много вас». «А что тут устраиваться? Персонал полигона в своем городке живет, с этим проблем нет. А остальные возле плотины, в пляжных домиках и трейлерах». «Верно», кивнул Джефф. «Там можно весь город разместить, а в остальном как? Что дальше планируете?» Там какие-то инженеры хотят к плотине турбины пристроить и провода тянут. «Вроде электростанцию запустить хотят», — ответил Дик. «Это все, что я знаю». Пока разговор о том, чтобы обеспечиться энергией, едой и топливом, встрял Хосе, высокий сухой парень с короткой бородкой. А дальше видно будет, пока никто ничего не планирует. «Ну, вода, еда, бензин неплохо, а с оружием, как?» — спросил Джефф. «С этим порядок. Вскрыли арсеналы Национальной гвардии, армейский арсенал на полигоне был». Я обратил внимание, что у всех шестерых карабины армейские, стандартные, М4 с режимом автоматического огня. У охраны здесь сплошь самозарядники. Точно, разжились у вояк. У двоих, кстати, вообще с подствольниками, так что мог бы и сразу догадаться. «Вас тут что, шестеро всего?» — удивился Джефф. «Нет, полтора десятка», — ответил Дик и махнул рукой куда-то за спину. «Там еще два пулемета. Мы здесь за охрану, много полезного в складах, вывозить пока только собираются». Сегодня с утра два контейнера грузовики загрузили и все. Это чисто американская южная везуха называется. Холодов нет, ни погоды нет. Вот поэтому склады очень часто устраивают в транспортных контейнерах, поставленных прямо на землю. Огородят территорию, заставят контейнерами, да и все. Надо что вывести закинули железный ящик на машину, да и повезли себе помаленьку. У нас в России эдак не выйдет, только если что-то совсем не замерзающее хранить. Новых людей принимаете? «Принимаем», кивнул усач. «Но решаем не мы. Езжай тогда в жилую часть полигона, там сидят те, кто решает». «И где они там сидят?» уточнил Джефф. «Сразу за танком слева здание, там вроде комиссия», ответил Дик. «Что-то вы широко живете», влез я в разговор, прикинув и вспомнив местный ландшафт. «Хватит пяти сотен бойцов на все объекты». «Пока хватает», пожал плечами Дик. «Обзор во все стороны хороший, да и не лезут сюда мертвецы особо, ближе к городу держатся». Да и люди прибывают понемногу. Кстати, вдруг вспомнил я. Я в городе людей из Динкор видел свои делишки обделывающих. Они где окопались, не слышал? Они здесь. У нас на основном комплексе пристроились. Знаешь, где это махнул он рукой куда-то в сторону пустыни? Под охрану взяли. Там же техники много было, удивился Джефф. Им все подарили? Почему? Все забрали, когда проблемы начались. Там десятка-два гаубиц оставалось, но их передислоцировали, в основном на охрану плотины. «Плотина — это жизнь». «Тут мы с ним полностью согласны были. Что может в пустыне равняться по ценности с водой?» «Да ничего, пожалуй. Плотина оседлала реку, а река Колорадо — основа местной жизни. Без нее никуда». «Ладно, поехали дальше», — сказал Джефф. Мы попрощались с Диком, и его коллегами загрузились в машину. Дорога опять втиснулась между двух насыпей и повела нас на запад, в сторону реки. Ехать пришлось совсем недолго, километров пять или шесть, не больше». Насыпи вдруг исчезли, и мы почти уперлись в очередной канал, на этот раз широкий и глубокий. Настоящую реку, за которым тянулись заросшие качковатые поля, ограниченные на самом горизонте рядом пологих холмов. Тут мы свернули направо и почти сразу увидели вытянувшиеся вдоль дороги ряд высаженных акаций, а за ними белые домики, добротные и симпатичные, в каких принято селиться так называемому среднему классу в этих краях. Неделю нарушал лишь двойной ряд спиральной колючей проволоки – державшийся на кольях и рогатках, установленных явно совсем недавно. Затем мы увидели на перекрестке старый средний танк М-47 ПАТ наливкового цвета с белой звездой на башне. Перед ним дорога ответлялась направо, упираясь в добротный опорный пункт из мешков с песком, скрывавший бронетранспортер М-113 и пару крупнокалиберных пулеметов. Службу здесь несли военные, причем не маринцы с авиабазы, а армейцы, сухопутчики, то есть местные, которые на полигоне и служили. Поселок, который они прикрывали, был их местом жительства, равно как и всего гражданского персонала, этого самого большого в Америке учебного и испытательного центра. И сейчас они, судя по всему, решили его не покидать. Не знаю, разумно это или нет, но пара десятков километров знойной пустыни, отделявшей поселок от юмы, от мертвяков, была защитой достаточной, реальных конкурентов военным из числа живых в окрестностях пока не наблюдалось. Поселок был хорош. Даже отсюда был виден огромный голубой бассейн, бейсбольное поле, пара закусочных, гладкие асфальтированные дороги. Военное ведомство не скупилось на обустройство жизни своих людей, особенно тех, кто служит подолгу. Я сравнил этот поселок с тем военным городком возле аэродрома вертолетного полка, в котором мне довелось пожить свое время во время службы, и искренне позавидовал американцам. Ко всем прочим достоинствам этого места мне вспомнилось целое поле солнечных панелей, расположенное с обратной стороны городка. Если ехать от плотины, то его видно. Вообще в этих краях солнечные панели – настоящее богатство. Места много, солнце круглый год, да еще такое яркое, что я до сих пор без солнцезащитных очков из дома выйти не могу. Вечный запас электричества, куда там генератором. Перед блоком нас остановили, взяв на прицелы пулеметов. Военный со знаками отличия мастер-сержанта подошел, с сомнением посмотрел на пулевые пробоины в кабине нашего пикапа, заглянул в кабину. Я обратил внимание на искаженное отражение своей физиономии в его непроницаемо черных очках. Он спросил, «Что у вас с лицом?» Палец перчатки чуть не уткнулся в мой пластырь, заботливо налепленный дрикой. «В драку в лесу!» — усмехнулся я, схлопотал прикладом. Сержант посмотрел на меня, задумчиво покусывая губу, затем спросил, «Вы к кому и зачем?» «Нас из промзоны отправили к вам», — ответил уже Джефф. «Сказали, что желающих переселиться здесь принимают». Сержант кивнул, затем показал рукой затянутый в перчатку на офисного вида домик, стоявший в дальнем конце просторного пустынного паркинга. Возле домика стояли хамви, два мата и белый с зеленым блейзер пограничного патруля. «Вам туда надо». Мы последовали этому лаконичному совету и свернули, куда сказано. Проехали метров пятьдесят, остановились. Джефф повернулся ко мне, спросил, «Идешь со мной?» Особого любопытства по отношению к будущему разговору я не испытывал, Все равно на жительство здесь оставаться не собираюсь, равно как и Дрика. Поэтому я покачал головой и ответил, нет, один иди, мы машину покараулем. Тогда винтовку оставлю, сказал он, и направился к домику, на крыльце которого стояли трое в форме пограничного патруля о чем-то болтавших. Мы с Дрикой выбрались из машины, разминаясь, огляделись. Если бы не блок на въезде и не колючка по периметру, то даже и не подумаешь, что вокруг какие-то проблемы. Настолько тут было тихо и спокойно. Классическая сонная аризонская одурь. Песок, жара, тишина, в небе не облачко. Лишь птицы высоко в небе кружатся стаи, словно чаинки на дне стакана. Я посмотрел на Дрику задумчиво, затем сказал. «Ты бы зря время не теряла. Есть ведь чему учиться. Позанимайся с Хеклером. Видишь вот эти три куста?» Я указал ей на пучки высокой жесткой травы метрах двадцати от границы паркинга. «Твоя задача — повторять движение, отрабатывая до автоматизма. Приклад к плечу, навести на куст, следить, чтобы левый глаз не закрывался». Убедилась, что целишься точно, опускаешь ствол, затем наводишь на другой куст. В произвольном порядке. Давай, времени у нас много, не теряй его впустую. Она ничего не ответила, лишь кивнула и сразу взялась за упражнение. Пограничники мельком глянули на нее и вернулись к своему разговору. Сейчас этим уже никого не удивишь. Я тоже делом занялся попеременно, то бросал карабин, давая ему повиснуть на груди, то выхватывал пистолет, наводя его на кустарник, то убирал пистолет в кобуру, вскидывая и прижимая к плечу ЗИК. Так с пользой мы провели минут 15, пока на улицу из офиса не вышел Джефф, явно довольный. «Какие-то новости?» – спросил я его. «Точно, новости!» – кивнул он. «Есть возможность переселиться сразу. Парень, который командует расселением, мой приятель с полигона Национальной гвардии». «И что?» Дрика прервала свои упражнения и тоже прислушалась к разговору. Джефф ответил вопросом на вопрос. «Знаешь трейлерный парк и пляжные домики возле плотины?» Вопрос был как минимум риторическим, потому что это было одно из любимых мест отдыха для жителей Юмы. Да и говорили мы с ним уже об этом раньше. Огромная площадка, приспособленная для приема и длинные ряды небольших бунгалов вроде приплюснутых сверху датчик, которые ли сдавались в аренду, или принадлежали на правах собственности местным любителям водного спорта. Возле каждого из таких домиков стояли или аквабайк, или лодка на прицепе. «Знаю», — кивнул я, — «И что?» «Все, кто входит в общину Плотины, селятся там», — пояснил Джефф. «Насчет домиков пока все непонятно, но трейлерный парк наполовину пуст, и поставить наши прицепы труда не составит». «Эрни выписал нам пропуск». «Эрни?» — переспросил я. «Мой приятель», — пояснил Джефф, кивнув на офис. «Без пропуска туда и близко не подпустят, а так можем заселяться хоть сейчас, в общину нас примут». «Уверен», — усмехнулся я. «Да, фактически уже приняли, осталось соблюсти формальности и перетащить наш лагерь». «Поехали, посмотрим, как там и что». «Поехали», — обрадовалась Дрика до того момента, молчавшая. «Мне тоже было интересно посмотреть, как люди устроились, хоть целесообразности собственного переселения, я пока сомневался. Надо бы для начала ознакомиться с правилами местного общежития, поскольку мои проблемы и мои планы очень отличаются от проблемы планов моих товарищей». «Тогда поехали, чего еще здесь ждать», — сказал я, усаживаясь в кабину. Дорога опять вынесла нас к каналу и повела на север, зажатой водой слева и очередной насыпью справа. Здесь насыпь была еще выше, чем встречалась нам перед этим. В нее высыпали грунт не только от строительства самой дороги, но еще и канала. Я подумал, что эти насыпи словно специально для засад придумали. За ними от проезжих хоть танковую дивизию можно скрыть. Ехать пришлось опять совсем недолго. Вскоре мы увидели модерновую с виду бетонную перемычку плотины Империал Дам, построенной недавно в дополнение к старой архаичной лагуне Дам, перегораживавшей реку с давних времен, но ниже по течению. За плотиной река разливалось немалое озеро, сверкавшее под солнцем как зеркало, а справа от него виднелись стройные ряды домиков и трейлеров. Туда нам и нужно было. Плотина охранялась серьезно. Дороги возвели опорный пункт с прикрытыми мешками бронетранспортерами, еще два таких виднелись дальше. Все они должны были в случае проблем поддерживать друг друга, перекрывая подступы огнем в несколько слоев. Имелась и явно только что изготовленная наблюдательная вышка, на которой у больших биноклей на штативах сидели двое наблюдателей. Позиция у них хорошая, небось все просматривается до самой старой дамбы, если не дальше. Шлагбаум на подъезде к дамбе был раньше. Поворотная перекладина со знаком «Стоп». И теперь она была закрыта, а на асфальте лежали бетонные блоки, между которыми можно было проехать только на малом ходу. Искусство возведения дорожных блоков во всех странах развивалось по единому образцу. Нас опять остановили, на этот раз Маринцы, охрана полигона. Джефф протянул им какую-то бумажку, охранник прочитал ее через черные очки, затем кивнул, тоже спросил, что у меня с лицом. Вновь кивнул, после чего показал, куда ехать. Собственно говоря, можно было и не показывать, потому что прямо за его спиной висел свежеизготовленный указатель с надписью «Сити Холл». А если ты бывал здесь раньше, то и сообразить нетрудно, что новоявленная мэрия наверняка разместилась в двухэтажном здании администрации зоны отдыха, где помимо местного менеджера в мирное время был еще и неплохой, хоть и небольшой, супермаркет. А неплохо здесь, с некоторым удивлением протянула Дрика с заднего сиденья. Естественно, неплохо, кивнул я, тут весь город отдыхал, а отдыхать здесь любят с комфортом. Действительно, место было оборудовано по высшему классу, если судить по удобству, и по очень экономному, если говорить о ценах. Отдых на воде посреди пустыни всегда был очень заманчив для местного населения, и с тех пор, как возвели новую плотину, вокруг нее настроили много всего полезного. Но это место отдыха по империи Алдамроуду было лучше всех. Прямо на берегу рядом с высаженным вручную парком огромная трейлерная стоянка и сотни маленьких, тесно стоящих, но очень симпатичных домиков. За ними маленький залив, а там пристани для катеров, мостки для трейлеров, на которых к воде возят лодки и джет-ски. А если выше забраться по берегу, так еще и рыбалка будет неплохая. В общем, райское место для сухой и жаркой, как раскаленная сковорода пустыня Нас опять остановили, на этот раз из небольшой будки посреди дороги, в которой раньше базировался охранник. Сейчас там стоял упитанный, как большинство местных мужчин, рослый парень в черной бейсбольной кепочке, темных очках, в черной разгрузке поверх серой рубашки, висящем на ней Калашниковым. Явно невадского изготовления, копии АК-102 под натовский патрон. Форма бойца показалась мне знакомой, а затем я бросил взгляд на нарукавный шеврон и увидел надпись «Международный аэропорт Юмы. Безопасность». «Твою мать!» Сразу на ум пришел толстый Тим со своим папой, украденный мной фургон и вообще целый набор всяких неприятных мыслей и воспоминаний, от которых я кисло сморщился. Юма — это не Москва. Это городок маленький, где половина населения друг друга знает, а встретить кого-то знакомого куда проще, чем нового человека. Так что следовало ожидать, что рано или поздно я столкнусь с чем-то неприятным. Ни Джеф, ни Дрика не были в курсе моих проблем». Даже появление ссадины от приклада, который меня наградил Тим, я объяснил очень лаконично, не вдаваясь в подробности. Поэтому сейчас я лишь натянул пониже козырек кепи и поправил очки, надеюсь, что так я стану незаметнее. Как-то не хочется ни на кого нарваться. А ведь мог сообразить, что здесь окажутся аэропортовские охранники. Не зря же Дик меньше получаса назад сказал, что из Юмы как раз из аэропорта прислали подкрепление в охрану плотины. «Ладно». Ни Марка, ни Тима пока не видно, и это очень радует. Нет ни малейшего желания устраивать стрельбу в таком месте, а в том, что наша следующая встреча без стрельбы не обойдется, я ни на секунду не усомнюсь. Все слова уже сказаны, и все шаги уже сделаны, теперь осталось только стрелять. А вообще-то мне надо теперь особенно сильно думать, следует ли ехать в этот поселок. Может быть, мне лучше в одиночку в пустыне остаться, чем сидеть здесь и ждать, когда это толстое истеричное семейство попытается меня истребить. Пока я так размышлял, аэропортовский охранник вновь проверил наши документы, записал куда-то номера автомобилей, и фамилии сидящих, отчего мне стало еще хуже и мрачнее, и предложил нам ехать в администрацию. Машина тронулась с места и вскоре завернула на маленькую парковку за песочного цвета домиком в испанском стиле.